238. -е. Матерь Агни-йоги. Родные, могу сказать лишь о терпении до конца и о том, чтобы хранить равновесие, бодрое и стойкое состояние духа. Но что же делать, если желанное время еще не выявилось в желаемых формах? Время ускорить нельзя, и развитие сознания тоже. Пребывай в великом терпении.